Глава четвертая Вернувшись в свои покои, я застала представленную ко мне горничную, развешивающую в шкафу разнообразную одежду. Даже находясь во взвинченном после разговора с лордом состоянии, я не могла не испытать короткого восхищения, увидев, какие потрясающие платья мне предоставили. Почему восхищение было коротким? Да потому что я не кукла, свободу выбора которой можно купить нарядами и красивым окружением. Как любитель путешествовать, к новым условиям я всегда адаптировалась легко и в новую для себя среду умела вливаться без особых усилий. Конечно, другой мир – это не просто поездка куда-нибудь в Европу, но я нисколько в себе не сомневалась, уверенная, что сумею держаться с достоинством. Нет уж, не доставлю местной знати удовольствия наблюдать, как похищенная из другого мира невеста попадает в просак. Пусть сама мысль о борьбе за мужское сердце до сих пор казалась унизительной, и всерьез бороться я не собиралась, выставлять себя дурой не позволяла гордость. Пожалуй, намеренно проваливая конкурсы, или как у них здесь это называется, я бы сумела добиться выбывания быстрее, но так поступать не хотела. Только не после того, что узнала от Шайрена Райхара. Конечно, не мне лезть в чужой монастырь со своим уставом, Но спесь и раздутое самомнение драконов откровенно раздражали, если не сказать «бесили». Невестам подавай! В своем мире мало, так и с других воруют! Варварство!» Поток моих мыслей нарушили раздавшиеся в коридоре восклицания. Все бы ничего, и, пожалуй, я бы даже не обратила на них особого внимания, если бы не одно «но». Восклицания эти сопровождались исконно русскими, хорошо знакомыми словами красноречиво описывающими эмоции того, кто их использует. Осторожно приоткрыв дверь, я высунулась в коридор и, осмотревшись, увидела горничную и Дрейка, пытающегося что-то втолковывать стоящей перед ним девушке. Девушка едва доставала ему до середины груди, но при этом ухитрялась глядеть на него свысока, с негодованием, как на противную и досадливую муху. «Да пошел ты!» Выкрикнула она, дополнив фразу очередным ругательством: Да пошли вы все! Надо отметить: ее внешность была необычной. Даже в нашем мире такие личности обычно привлекают всеобщее внимание и вынуждают суеверных бабушек украдкой креститься, что уж говорить о догории. Первое, что бросалось в глаза, это ярко-голубые дреды, собранные в высокий пучок. Второе черные тоннели в ушах и татуировки, выглядывающие из-под рукавов растянутого свитера. Третье – пирсинг. Сережки в брови, носу и нижней губе. Что удивительно, при этом лицо девушки было миловидным, а интуиция подсказывала, что под бесформенной одеждой скрывается миниатюрная, но вполне женственная фигура. После очередного потока брани, перебравшего всех предков дракона до седьмого колена, железобетонное терпение Дрейка дало трещину. «Да угомонисты! Положив руки бунтарки на плечи, он с силой ее встряхнул. «Заруби на своем проклятом носу! Домой тебя никто возвращать не станет!» На этом моменте мое банальное любопытство сменилось сочувствием, которое, в свою очередь, дополнилось таким же негодованием, какое испытывала девушка. А потом весь этот симбиоз переродился в одну неплохую мысль. «С бунтаркой, тоже желающей вернуться домой, мне стоит познакомиться поближе». Примерно в тот же момент, когда я пришла к такому решению, обладательница голубых дредов заметила мое присутствие, и наши взгляды встретились. Кажется, она вдобавок ко всему носила увеличивающие фиолетовые линзы, из-за которых глаза смотрелись несколько дико, но по-своему красиво. Наш зрительный контакт продлился не дольше пары секунд, после чего девушка резко развернулась и вошла в комнату, громко хлопнув за собой дверью. «Вы еще у меня попляшете!» донеслось из-за стены напоследок. Просто не знаете, с кем связались. Прородитель за что-то на меня прогневался, страдальчески выдохнул Дрейк. После чего он стал следующим, с кем мне довелось встретиться взглядом. Я уже хотела юркнуть обратно в покое, когда он вдруг вознамерился направиться ко мне, из-за чего мой стремительный уход мог расцениться как бегство. Убегать я точно не собиралась, так что, вообразив себя аристократкой, городов скинула голову и, опережая его, спросила. «Вы что-то хотели?» «Я бы много чего хотел», прикладывая явные усилия, чтобы подавить вызванное стычкой раздражения, ответил Дрейк. Немного помолчал и продолжил. «Но в настоящий момент мне не дают покоя, касающийся вас момент. Стражи уверяют, что не помнят, как сопроводили вас до покоя Флорда. Не хотите объяснить?» Удивление даже изображать не потребовалось, поскольку я действительно ничего не понимала. «Объяснить что?» Сложив руки на груди, уточнила я. «Пробелы памяти ваших охранников? Могу лишь посоветовать им принимать глицин». «Принимать что?» Не понял Дрейк и, кажется, даже не заметил, что ответил мне в тон. «Средство для улучшения памяти», — любезно пояснила я. И, бросив подчеркнуто вежливое «всего доброго», аккуратно закрыла дверь у него перед носом. Если я хоть сколько-нибудь разбиралась в психологии, то Дрейк относился к числу тех, кому повезло обладать хорошей выдержкой. Он ненадолго потерял контроль, но, похоже, быстро взял себя в руки, поскольку раздавшийся через несколько минут стук в дверь был исключительно тактичным. Пришлось снова открыть, чтобы услышать оповещение о том, что за мной придут в 6 вечера, дабы сопроводить навстречу с престолом-наследником. На этот раз я дождалась, пока он удалится, И только после этого вновь захлопнула дверь. «Ванна готова, леди», – прозвучал за моей спиной голос горничный: «Вам лучше поторопиться, если желаете успеть собраться вовремя». Благодаря непривычному обращению я и впрямь почувствовала себя представительницей аристократии. Это было очень кстати, если учесть, что я по-прежнему собиралась держаться с достоинством и не показывать ни малейшей слабости. Что-то мне подсказывало, драконий замок при всей своей красоте, по сути, похож на змеиное гнездо. Не будешь сильный, затюкают, сожрут и не подавятся. Доставшаяся мне ванна – это было нечто. Она скорее походила на небольшой бассейн, главной особенностью которого являлась его хрустальность. Принимая ванну, я так и ощущала себя маленькой феей, утопающей в наполненной шампанским хрустальной вазе. Почему шампанским? Потому что вода здесь была какой-то особенной, минеральной и словно багазированной. Довершала картину белоснежная шапка взбитой пены. Но весь интерес и, можно сказать, пикантная особенность заключалась в том, что пена скрывала меня лишь сверху. А вот если наклониться и посмотреть на ванну сквозь прозрачные стенки, мое тело просматривалось очень даже хорошо. Впрочем, это меня не особо смущало поскольку, кроме горничной, сюда никто не заходил, да и ее я выставила за дверь. Глубоко вдохнув, я возвела глаза к зеркальному, инкрустированному голубыми камнями потолку и медленно выдохнула. Блаженство. Вымав голову и нанеся на волосы какой-то вкусно пахнущий бальзам, смежила веки и полностью расслабилась. Наверное, вода здесь обладала настоящей целебной силой. Возникало ощущение, будто меня наполняет мощная жизненная энергия. В какой-то момент мое состояние изменилось. Иногда бывает, что вроде как все прекрасно и нет повода для волнения, но внезапно ты чувствуешь настороженность. Тебя как будто придавливает чем-то необъяснимым, и резко обернувшись, ты натыкаешься на чей-то внимательный взгляд. Так вот, со мной произошло то же самое. С той лишь разницей, что я не оборачивалась, а просто резко открыла глаза. Прямо напротив меня в шаге от ваны стояла молодая, удивительно красивая женщина, одетая в строгий деловой костюм. Старков бы одобрил, пронеслась в голове глупая мысль. Выглядела нежданная гостья и впрямь безупречно. Юбка-карандаш и жакет оттенка пудры сидели идеально и подчеркивали стройную фигуру. Пшеничные волосы были собраны на затылке в красивую, открывающую длинную шею прическу. На ногах... Изящные, но не подходящие здешнему климату туфли на тонких каблучках, а еще свежий капельку сладковатый аромат духов, дотянувшийся до меня тонким шлейфом и почему-то навеявший воспоминания о майских грозах. Кажется, в нем присутствовал легкий и ненавязчивый оттенок озона. Что вы здесь делаете? опомнившись, спросила я. Уголки губ-гости чуть приподнялись, и она ответила: Пришла с тобой познакомиться. «Меня зовут Клариса. Не хочу показаться негостеприимной, я старалась сохранять невозмутимость. Но вам не пришло в голову, что вломиться к человеку в то время, как он принимает ванну, не самый лучший способ завязать знакомство? Не знаю, насколько удавалось сохранять невозмутимость мне, но Клариса этим искусством владела просто блестяще. Элли, мы с тобой определенно поладим». Сделав акцент на моем имени, констатировала она и без перехода уточнила. И «Я ведь могу тебя так называть? На твоей родине есть одна горячо любимая мною сказка о девочке с таким же именем, которая попала в другой мир, где проделала путь до изумрудного города. Занимательное совпадение. Не находишь?» «Нет», — отрезала я, теряя терпение. Если вы намерены предложить мне путешествие в изумрудный город, выход там». «Что ты?» На прекрасном лице не дрогнул ни единый мускул, разве что на губах заиграла легкая улыбка. «Я намерена предложить тебе путешествие домой». Моя маска невозмутимости не просто дала трещину, она откровенно разлетелась на множество мелких осколков. «Домой?» – переспросила я несколько севшим голосом. Очень хотелось в это поверить, но я сильно сомневалась, что все может быть так просто, и ожидала подвоха. «Ты ведь читала эту сказку?» Словно не услышав, вопросом на вопрос ответила Клариса. В конце концов, вернуться домой Элли помогла добрая фея. Так вот, тебе повезло. Сила взгляда этой хрупкой женщины могла составить конкуренцию взгляду Шайрена и без труда его переиграть. «У тебя тоже есть такая фея». Видимо, все испытываемые эмоции очень явственно проступили на моем лице, потому что она рассмеялась. Даже смех у нее оказался удивительно красивым и каким-то, я бы сказала, утонченно элегантным. «Ты все поняла верно». Глядя мне в глаза, кивнула Клариса. «Это фея. Я». За всю свою жизнь я не впадала в полнейший ступор столько раз, сколько это происходило в последние несколько дней. Как понимать, сказанное я не знала, ни то как аллегорию, ни то буквально. Впрочем, если до населяют маги и драконы, то почему бы здесь не обитать еще и феям? Вспомнив, как не так давно представляла себя маленькой феей, купающейся в вазе шампанского, я едва не ушла под воду. Взяв себя в руки, ровно спросила. «Мы можем продолжить этот разговор, когда я буду в надлежащем виде?» «Я живу уже не одну тысячу лет», — усмехнулась фея. «Меня не смущают такие ничтожные мелочи, как глупые людские предрассудки?» Она бросила взгляд на наручные часы, которые показались мне смутно похожими на одну известную марку, и теперь уже деловым тоном продолжила. «У меня не так много времени, поэтому вдаваться в подробности не стану». Суть состоит в том, что фей испокон веков поддерживают баланс между магией элементалией, которые обладают магией, и магией драконов. Долгое время в Дагории царила гармония, и все мы были уверены, что повторной войны не случится. Однако сейчас ситуация обострилась, и драконы представляют серьезную угрозу. Моя задача, порученная высшим департаментом, не допустить, чтобы драконы превзошли силы магов. Особую угрозу представляет клан Райхар. «У тебя же один из самых высоких потенциалов среди участниц устроенного ими отбора. Соответственно, в интересах департамента сделать так, чтобы женой престола-наследника стала не ты». Следственная цепочка в моей голове выстроилась примерно такая. Понял, принял, подверг сомнению, закрепил, но подверг сомнению еще раз. «Хорошо, можете возвращать меня домой прямо сейчас», — согласилась я. По такому поводу даже не стану возражать, если окажусь среди людной улицы, замотанной в одно полотенце. Показывая серьезность своих слов, я демонстративно дотянулась до висящего рядом полотенца и выразительно посмотрела на деловую леди-фею. Так и чувствовала, что сейчас появится какое-нибудь «но», не позволяющее сделать столь простое действие, как возвращение Элли туда, откуда ее взяли. И предчувствие меня не обмануло. Если ты исчезнешь прямо сейчас, это вызовет ряд вопросов, которые с большой вероятностью приведут к нежелательным последствиям, но оказалось вполне ожидаемым. Поэтому тебе предстоит пройти несколько испытаний, прежде чем я отправлю тебя домой. Я сложила руки на груди и по давней привычке пытливо прищурилась. А почему бы мне просто не провалить какой нибудь из этих испытаний, чтобы потом драконы сами отправили меня домой? Не разочаровывай меня, Элли. Одна идеально очерченная бровка феи снисходительно приподнялась. Ты ведь не думаешь, что все так просто, что все несостоявшиеся невесты возвращаются домой такими, как прежде? «У меня изначально имелись подозрения насчет того, что Шайрен был до конца откровенен, поэтому слова Кларисы не столько удивили, сколько сильно насторожили. и Я непроизвольно напряглась». «Что вы имеете в виду?» «Драконы маниакально помешаны на собственной значимости и уникальности», охотно пояснила фея. «Прибывая в замке, девушки, по их мнению, узнают слишком многое». Поэтому, прежде чем отправить по домам, служащий при дворце менталист частично корректирует их воспоминания. Уроженкам Дагории ничем особенным это не грозит, а вот с номерянками все гораздо сложнее. Дело в том, что после того, как драконы вновь стали набирать силу, магия этого мира тоже стала несколько меняться. Ничто не появляется из ниоткуда. Драконы возродились портальная магия не угасла совсем, но претерпела изменения. Так повелось, что даром перемещаться между мирами всегда владели лишь немногие. В настоящий момент такие маги стали рождаться чаще, но вот связь со многими из миров была утеряна. Возможность выстраивать порталы с закрытым миром, как здесь именует твой, осталась. Вот только если перенести человека из него в догорию не представляет труда, вернуть его обратно уже намного труднее. Чтобы это произошло безболезненно, твое сознание должно быть полностью открыто. Если его коснется менталист, вернуться-то ты вернешься, но есть шанс, что либо окажешься мертва, либо повредишься в рассудке. И даже если драконы отпустят тебя, не ставя никаких ментальных блоков, То Верховный Совет Магов не допустит, чтобы в закрытый мир попали сведения о существовании догории. Новости были удручающими, если выражаться корректно. Если же не придерживаться рамок приличия, то внутреннее Я орало благим матом и посылало весь этот мир с его системой в далекие и совсем непортальные путешествия. Разумеется, Кларисе я не доверяла, как не доверяла здесь вообще никому. Но причин, по которым она могла врать, не видела. Да и шестое чувство подсказывало, что относительно перемещения домой о важных фактах умолчал именно Шайрен, а фея сказала «все как есть». «Теперь мне точно пора». Прежде чем я успела что-либо ответить, сообщила Клариса, вновь взглянув на часы. «Надеюсь, не нужно объяснять, почему о нашем разговоре никому знать не стоит». Во второй раз, не дав мне ответить, она вдруг стала стремительно растворяться в воздухе но прежде чем исчезнуть совсем, добавила «Предупреждаю, даже если захочешь, рассказать о нем никому не сможешь». После ее исчезновения я некоторое время неподвижно сидела, оторопела, глядя перед собой, а затем опомнилась и приняла рьяно смывать застывший на волосах бальзам. Вместо того, чтобы внушить оптимизм и упростить жизнь, появление феи все только усложнило. В одном из особняков, возвышающихся за разделяющий замок и селение остальных драконов рекой, царил полумрак. Ташар не особо любил свет, поэтому старая Хельга, прислуживающая в доме, по его распоряжению всегда держала окна занавешенными. Вот и сейчас она, едва смахнув пыль с подоконника в гостиной, тут же задвинула шторы, оставив между ними лишь тоненькую лазейку для света. «Оставь нас», — велел ей вальяжно раскинувшийся в кресле Ташар. Хельга что-то недовольно пробормотала себя под нос, но все же убралась. Она знала Ташара с пеленок и всегда пребывала в курсе его дел. Но в последнее время он перестал доверять даже ей. В гостиной остались двое. Ташар – статный широкоплечий мужчина, чьи длинные светлые волосы были собраны в хвост, а на правом виске сбриты полностью. Его открытые предплечья украшала весь татуировок, являющихся древними символами воздуха и воды. Ледистые голубые глаза, сошедшими на переносице бровями, в упор смотрели на пришедшего гостя. «Все прошло гладко?» – спросил Ташар. «Да, никто ничего не заподозрил. Девушка легко стала участницей отбора». «Хорошо», – кивнул Ташар. «Но расслабляться не следует. Помни, что ты должен за ней присматривать. Нельзя допустить, чтобы она провалила первоначальные испытания». Мужчина, чью фигуру скрывал длинный черный плащ, непроизвольно стиснул кулаки и негромко ответил. «Я прекрасно знаю, что делать. Не нужно напоминать». «Нет, дорогой братец». Ташар угрожающе поддался вперед. «О твоем долге перед родом я напомню еще неоднократно. Ты обязан помочь мне взойти на престол». «Из-за этого долга я предаю друга». «А со своим другом...» Ташар интонационно выделил последнее слово «Тебе следует быть осторожным вдвойне. Если кто-то и представляет настоящую угрозу нашим планам, то это он». К назначенному часу я была полностью готова. Долго собираться не пришлось, поскольку из всех пошитых платьев горничная попросила надеть самое простое и ничем не примечательное – бледно-голубое, приталенное, с длинными рукавами. К нему прилагался плетеный темно-серый поясок, который составлял все украшения. Никаких сережек, никаких браслетов и колье. Даже то немногочисленное золото, что было на мне, попросили снять. Макияж я сделала сама, но по настоянию горничный самый что ни на есть легкий. Немного пудры, немного румян и увлажняющего бальзама для губ. Все. Только прическа заняла немного больше времени. Мне заплели две тонких косы и скрепили их на затылке. Глядя на себя в зеркало, я видела не ту школьницу, не ту девицу из средневековья. Вообще-то, я нормально воспринимала себя без косметики, но в купе с такой прической и платьем выглядела как-то совсем невинно и беззащитно. Абсолютно противоположный эффект тому, которого мне хотелось добиться. «Драконы ценят природную красоту», подавая мне белую меховую накидку, пояснила горничная. В нашем мире давно существует косметологическая магия, способная исправить любые изъяны внешности, но драконы никогда к ней не прибегают, и их невестам это делать также запрещено. И здесь ящеры отличились. Откровенно говоря, я и сама не питала особого восторга по поводу искусственной красоты, но понимала, что иногда вмешательство бывает необходимо. В конечном счете, если чуть увеличенные губы помогают отвлечь внимание от слишком большого носа и придают девушке уверенности, то почему бы и нет? Моего воображения просто не хватало, чтобы представить, какие возможности открыты перед жительницами и если учесть, что их способы самосовершенствования завязаны на магии. Любопытно-то как? Комнаты всех участниц отбора располагались в одном коридоре, где нас и собрали перед тем, как отвести на встречу с престолонаследником я сразу обратила внимание на бунтарку, которая сейчас выглядела мрачнее тучи. Ее голубые дреды прекрасно сочетались с платьем по цвету, но в остальном смотрелись комично, особенно если учесть, что тоннели в ушах тоже никуда не делись. Судя по виду ее горничной, которая словно недавно перенесла инфаркт, тоннели она снять попыталась, а затем увидела, как уши выглядят без них, и попросила Мальвину надеть их обратно. Подумав об обладательнице Дредов, как о Мальвине, я улыбнулась. Пожалуй, так и буду ее называть. Можно морально успокоить себя тем, что сюда попала не только Элли, но и персонаж из Золотого Ключика. До зала, где должно было произойти первое представление потенциальных невест престолонаследнику, наследнику мы добрались с нестроенным паровозиком. Мысленно я поблагодарила возглавляющее наше шествие Дрейка за то, что хотя бы по росту выстраивать нас не стал. Я шла второй, позади смуглой, обладающей данными модели девушки, которая походкой и черными гладкими волосами напоминала грациозную пантеру. В затылок мне дышала миловинная блондинка, которую за очень длинные волосы я с удовольствием окрестила Рапунцель, а за ней следовала Мальвина. Времени изучать остальных у меня не было, поэтому в нашем сказочном сборище они пока оставались безымянными. Зал, в который нас привели, полностью соответствовал общему интерьеру замка. Здесь было много света и пастельных холодных тонов, а высокий потолок украшала роспись, превращающая его в ясное лазурное небо. В центре разместились красивые резные диванчики с белой обивкой, которые нам и предложил занять Дрейк. А Вот теперь мне представилась прекрасная возможность изучить не то конкуренток, не то подруг по несчастью. В глаза сразу же бросилась рыжеволосая девушка, которую я видела в покоях Шайрена. Бледно-голубое платье ей совершенно не шло. Из-за цвета наряда ее и без того бледная кожа казалась просто болезненной, и только пылающий на щеках румянец да блеск глаз придавали лицу жизнь. Две сидящие подле нее девушки на первый взгляд ничем не выделялись. Обе обладали заурядной, ничем не примечательной внешностью. Волосы у них были светло-русами, у одной спускались чуть ниже плеч, у второй доставали до середины спины. Последняя невеста была миловидна. Но помимо достоинства внешности, к которым можно было отнести копну вьющихся пшеничных волос и выразительные черты лица, она держалась с достоинством в целом. От нее так и веяло, спокойно и уважение уверенностью. Раньше я постоянно сутулилась, и пришлось приложить немало сил, чтобы выработать привычку держать спину ровно. Но даже теперь мне с ней было не сравниться. Кажется, только сейчас я в полной мере поняла смысл выражения «проглотить кол», «Девушки, прошу внимания!» – встав перед нами, произнес Дрейк, чем моментально заработал 8 пристальных взглядов. Убедившись, что все готовы слушать, он продолжил. «Сейчас сюда придет наследник престола клана Райхар. Но прежде вы должны накрепко запомнить, как следует к нему обращаться. Вы должны знать, что драконы не приемлют никаких титулов, существующих среди людей помимо лорда». Поэтому ни в коем случае не следует произносить в отношении престола наследника слово «принц», а правителя – «король». Несмотря на это, обращения «ваше высочество» и «ваше величество» будут уместны. Лорд Райхар является обращением универсальным, применимым к любому высокопоставленному, приближенному к правителю лорду. Однако в настоящий момент так обращаются преимущественно к лорду Шайрену Райхару, на которого сейчас возложена обязанность курировать ваш отбор. Чтобы не было путаницы, отныне лорд Райхар будете говорить только ему. Вопросы есть? Судя по нескольким растерянным лицам, вопросы среди невест были, но никто их так и не озвучил. Мне же все было более-менее понятно, хотя надо признать, здешняя иерархия для меня оставалась полной пробелов, но заполнить их можно было и позднее. В таком случае обсудим поведение удовлетворенно кивнул Дрейк. «Ни в коем случае не заговаривайте с престолонаследником, а тем более с правителем первой. Если вас о чем-то спросят, отвечайте вежливо и кротко. Не приведи правитель чем-то оскорбить кого-то из них. Не хочу вас пугать, но правитель бывает суров. Поэтому…» Он выразительно посмотрел на Мальвину. «Если вам дорого собственное благополучие, держите свои эмоции в узде». Мальвина демонстративно фыркнула и, посмотрев в окно, тайком показала неприличный жест. «Кажется, никто, кроме меня, этого не заметил, и я едва подавила улыбку. Эта девчонка мне определенно нравилась». «Можете морально настраиваться. Я оставлю вас на несколько минут. Как только объявят о приближении правителей и престола наследника, обязательно встаньте». С этими словами Дрейк еще раз обвел нас испытующим, предостерегающим взглядом и вышел из зала. Когда за ним закрылась дверь, воздух сотряс синхронный вздох облегчения. «Я сейчас в обморок упаду», — обмахиваясь ладонями, поделилась впечатлениями одна из русоволосых девушек. «Мне от волнения что-то так есть хочется», — негромко протянула вторая, положа руку на живот. «А мне хочется сделать фейспалм». Слова вырвались сами. Я сказала это негромко, но меня расслышала сидящая рядом девушка и непонимающе уточнила. «Что-что сделать?» Удрученно приложить ладонь ко лбу, перевелая свое состояние на доступный язык. Но, пожалуй, воздержусь В следующий момент мы с Мальвиной встретились взглядами, и я поняла, что союзницами нам таки быть. Оставалось выяснить, есть ли здесь еще девушки из нашего мира, и если есть, хотят ли вернуться домой. Все же сообща действовать легче, чем в одиночку, да и морально проще, когда есть кому поддержать. Нынешняя ситуация была прекрасной возможностью увидеть, кто что собой представляет, кто умеет не показывать волнения, кто сохраняет абсолютную уверенность, а кто откровенно нервничает и даже не пытается это скрыть. Абсолютно спокойной выглядела, пожалуй, обладательница пшеничных кудрявых волос. Вообще ее поведение давало повод думать, что она леди по происхождению, а не по статусу, которыми нас здесь автоматически наградили. Пантера тоже держалась неплохо. На электризованным негодованием Мальвины можно было осветить целый город, а рыженькая девушка, с которой мы столкнулись в покоях Шайрена, то бледнела, то краснела, но явно была безгранично счастлива. К тому моменту, как Дрейк вернулся, градус напряжения в зале повысился настолько, что им можно было освещать уже не один город, а целую страну. Притом пришел помощник нашего куратора не один, а непосредственно с самим куратором чье появление повысило градус напряжения лично для меня. Показалось, что взгляд Шайрена дольше всего задержался именно на мне, но я тут же отмахнулась от этой мысли. Когда он встал подле нас и жестом велел всем подняться, девушки моментально выполнили это требование. Вслед за этим Дрейк объявил «Его Величество Инарвет Рат Райхар и Его Высочество Эйден Рат Райхар». Дверь вновь распахнулась, и на пороге показались два принявших человеческий облик дракона.